Глава 50 Муза. Я спустилась по лестнице, придерживая подол платья. Оно оказалось длинным и очень неудобным. Невольно подумалось, что узкие юбки, высокие каблуки и чулки придуманы для того, чтобы женщины не могли убежать. А именно сегодня мне хотелось слинять из этого неуютного местечка. Дом Ленаров всегда казался мне мрачным и холодным. Не помогали свежие цветы в вазонах, начищенные до блеска доски паркета, сияющие люстры и аромат редких специй и табака, витающие в воздухе. Мне было тут тесно. Приходилось бороться с желанием выйти вон из гостиной, в которой мы зачастую и пребывали во время визитов. Однажды я видела столовую, но обедать в ней мне не доводилось, что не особенно меня расстраивало. Однажды я даже подумала, что не смогла бы съесть ничего в подобном месте. Уж больно пафосный смотрелся массивный стол, стулья с высокими резными спинками, вычурная посуда с изысканными приборами и белоснежные салфетки с кружевной каймой. Если сравнить с любой кухней или столовой в жилом доме, то это походило на музей. Странно, что тут ели каждый день, а не только по особым дням. Сегодня в огромной комнате находился еще кто-то помимо хозяина дома. Несколько незнакомых мне мужчин. Они сидели по обе стороны от Мираса и синхронно повернули головы при моем появлении. Выглядело это несколько жутковато. Я отметила странное одеяние гостей. Оно походило на военную форму из прошлого столетия. Чудные погоны украшали символы, вышитые серебряной нитью. Похожий рисунок я видела раньше на фамильном гербе леноров, однако раздумывать об этом мне не позволили. «Муза!» – кивнул мне Мирос, но не сделал попытки подняться. Напротив, он откинулся на спинку стула и сложил руки на животе, показывая всем своим видом, что ничего странного не происходит, словно каждый день в его доме появлялась и я, и эти странные люди. «Не люди!» Напомнила я себе в очередной раз. Я по привычке считала окружающих людьми. Это казалось простым. Но передо мной были явно представители мира высших, о чем стоило догадаться не только по их внешнему виду. От чужаков фанило силой. Она ощущалась, будто вибрации от громкого звука из динамика. Волоски на коже поднимались, словно наэлектризованные, а воздух с каждой секундой становился все гуще. Я стиснула зубы и заставила себя улыбнуться. «Доброе утро! Кто-нибудь пояснит мне, почему я в этом доме? Меня похитили?» Такого вопроса от меня не ждали. Наверняка рассчитывали на смущение или страх, только вот испытывать подобные эмоции я больше не собиралась. Что-то внутри меня безвозвратно изменилось. Не удивлюсь, если Ленорам это не понравится ты дома дорогая произнес мира с медовым голосом неужели я твой самый страшный родственник мужского пола а значит я несу за тебя ответственность чушь возразила упрямо обогнув стол я уселась с противоположной от мира со стороны хотя было понятно что мне приготовили приборы напротив другого стула Появившаяся с блюдом горничная растерялась и вопросительно уставилась на хозяина. Тот едва уловимо кивнул, и женщина выдохнула. «И как я раньше не замечала, что старшего Ленера так сильно боятся?» «Ты не понимаешь, девочка!» — снисходительно начал он. «У нашего народа так заведено. Любая женщина — чья-то собственность. Чистокровных высших самок не так много». «Я не самка», — удалось произнести отчетливо, хотя в груди у меня заклокотало пламя. «И я не ваша собственность». «Ошибаешься, дорогая», — вступил в разговор чужак, сидящий по правую руку от Мироса. «Ты принадлежишь нашему клану». «Докажите», — фыркнула я презрительно. «Что-то мне подсказывает, что в таком случае вам не пришлось бы похищать меня». «Это слишком громкое слово. Никто тебя — ложь!» Я хлопнула ладонью по столу. Вышло до того крепко, что тарелка, которую передо мной поставили, подпрыгнула. Я не пришла сюда сама и не согласилась, чтобы меня привели. Твой сын, я указала на Мироса, потерял на меня права, когда продал. «Это недоразумение, которое мы исправим». «Ошибаетесь, и я считаю себя свободной от любых обязательств». «Заблуждение твое вполне понятно», — протянул другой мужчина, лениво крутя в руках вилку. «Ты ничего не знаешь и слишком наивно видишь мир». «Не надо пытаться мною манипулировать», — оборвала я пафосную речь. «Моя реплика пришлась присутствующим мне по вкусу». Мирос скривился, словно от горечи, и посмотрел на меня из-под лобья. Вот только смутить меня не вышло, я встретила холодный взгляд и не дрогнула. — Я требую меня отпустить. — У нас другое предложение, — рявкнул молчавший до этой поры мужчина и поднялся со стула. — Считаешь, тебе повезет? — зло уточнила я. — Ты не понимаешь, кто перед тобой. Он оказался рядом спустя один удар сердца. Огромный мужчина обхватил меня за шею и мощным рывком поднял на ноги. Стул упал на пол, а я вцепилась пальцами в мощное запястье. Крылья каждого из присутствующих раскрылись, и комнату затянуло мраком. Мои собственные распахнулись за спиной, отбрасывая красные блики на упругую, почти осязаемую тьму. — Хочешь дышать? — громогласно прозвучало над ухом. — Скажи «да». Сознание мое мутилось. Боль в груди нарастала. Я тонула. Вырваться не получалось. — Согласна! — орал кто-то совсем рядом. — Скажи «да», и я отпущу тебя. А потом меня швырнули на пол, и от удары из легких вырвался судорожный выдох. Последнее, что я услышала, перед тем, как окончательно потеряться в темноте, как кто-то торжественно провозгласил. «Она признала наше право. Она сказала...»